Хочу вас спросить, об жизни когда вы чаще всего ощущаете неустойчивость? Я, я человек неопределенный. Вы человек определенный. Вот к вам подходишь и перестаешь шататься и извилисто ходить, потому что у вас есть четкость. Сейчас мы идем туда, потом вот как сейчас. Вот. Вы, вы знаете, куда идти, а я просто уже придерживаюсь вас. А вы человек неопределенный? Я человек неопределенный. Я э, не, не, не мастер категорических решений, то, не радикал. То есть неудобно и с идти всегда? Да, мне Совершенно да? верно, совершенно верно, да. А что тогда позволяет все-таки не непадать? Вот определенности, а интуиция. Только интуиция, руководство интуицией. То есть вы идете по жизни, постоянно скользяя, опираясь на интуицию? Значит, опираясь на интуицию и, во-вторых, придерживаясь человека с более радикальными наклонностями. Это кто? Ну, это у меня жена такая. А жена у вас определенный человек? Она, она, она очень определенный. Теткий, ясный. Я думаю, что вообще женщинам это свойство. А <свы> А может она, что Я вынужден начинать с трагической новости. И, в общем, конечно, главное событие ушедшего месяца – это катастрофа в Казани, когда опять погибли люди. И как только случилась эта катастрофа, тут же начали говорить о том, что вроде бы экипаж плохо подготовлен, потом вроде бы хорошо. Самолет очень старый. Нет, не очень старый. Может нормально летать. У меня к вам такой вопрос. Вот... Может, можно что-то сделать, чтобы наше доверие к нашей авиации не то, что выросло, а возникло? Чтобы мы доверяли тем людям, в самолет в которых мы садимся? Да. Такой глобальный вопрос. К сожалению, летаю очень часто и, к счастью, даже люблю летать. Я там отдыхаю. Вот входишь, садишься, садишься в удобное кресло и, наконец, никаких звонков, ничего. И вот этой тревоги, видимо, не хватает, куда я сел и с кем лечу. Больше всего здесь всё зависит от лётчиков. Ну, что значит, э, лётчик не выучил э, э, заход на второй круг? Как это может быть? Это называется, мы в школе не проходили? Что значит не проходили? Ну, помните эту детскую мечту? Мама, я хочу быть лётчиком. Вот сейчас сейчас уже мало кто-то говорит, а мама, наверное, бы так ответила, хорошо, сынок, будь летчиком, только не летай и не вози пассажиров. Это такой, вы знаете, вот есть девочка, которой подарили права и подарили автомобиль. Она ясна, она видна. Вы можете сидеть в этом автомобиле, вы видите, кто управляет, вы видите, какого года автомобиль, вы видите марку автомобиля, и вы видите девочку, которая разговаривает по телефону. Вы можете вырвать у нее телефон. На счету у девочек уже много жертв. Уже вот эти остановки автобусные, уже они влетают в это дело. Но это все-таки на земле. И все-таки как-то можно увернуться. И хоть она остается жива. А здесь же пилоты, которые понимают, что их наказание самое жестокое в мире. Андрей Иванович, пассажиров вдруг бы пассажирам сказали, вы знаете, вы летите на самолете 20-летней давности, который был уже в Бразилии где-то, во Вьетнаме летал, и летчик вот не выучил вот этот вот заход. На... Кто-то бы полетел, да я думаю, твой... любой бы сказал, пешком пойду в Казань любой пассажир откажется. почему пилот не отказывается почему пилот он то лучше всех знает и износ и то что он не все правила знает ну что ж там за такие деньги что ли что он, вот это, вот это, что они так покоряются и летает на этом все они первые должны запостовать не, не пассажиры Пассажир ничего не знает от него все скрывает ну мы садимся и летим ты всю жизнь участвуешь в этой лотерее. Так ты сейчас и на улицу выходишь, не знаешь, и в самолет садишься, не знаешь, и в, в такси садишься, не знаешь, кто тебя везет, какая у него квалификация, ты ничего не знаешь. И все это такая лотерея, и мы пока все время выигрываем, и я вам желаю выигрывать, и себе желаю выигрывать, и андрей максимович и всех, кого я вижу, я желаю в этой лотереи выигрывать. Но просто знайте, что мы все играем, и все. Я не знаю, к хорошей новости отнести то, о чем я сейчас вас прошу, или плохой. Владимир Владимирович, Путин э, собрал уже, уже хорошо да. э, собрал писателей. А -а -а! Да. Изумительно. Да, нас с вами не позвали туда, и мы поэтому можем так со стороны это все оценивать. Значит, ну они встретились, поговорили, разошлись. У меня к вам такой вопрос. Вот я знаю только один повод, когда писатели могут вместе собраться с каким-то смыслом. Это похороны. Вот больше никакого повода для того, чтобы писатели собраться вместе? Походы самого участника? Нет, но ну, когда умирает писатель, собираются другие писатели, охарный. А кто-то кто умирает? Да, это понятно. Как вам, как вам кажется, есть ли вообще какой-то смысл собирать писателей вместе? И может ли быть какая-то цель, ради которой писатель надо вместе собирать? Ну замечательный вопрос. Ну нету цели и нет причины собирать тех, ну как шахматистов же не собирают. Ну, нет тех, кто работает в глубоком одиночестве. В этом весь смысл его работы. Да, между прочим, я был членом Союза писателей, между прочим. Я... У меня было такое. И я... Где? И вы были. Ну, да. а... Я... 10 тысяч членов. Союза Советских Писателей. Туда входили и секретари Горкова в партии, и всех, кто написал что-то какие-то, какие-то, кто им кто-то, все писали им. И вот они становились членами Союза Писателей, и уже отдыхали, ездили в Переделкино. И однажды, помню, приехал какой-то английский писатель. И, в общем, переводчик сказал, он стоял на сцене, переводец сказал, у нас 10 тысяч писателей. Сколько у вас в Англии? Он сказал, ну, ну так, ну, ну десять, ну если этого считать, хотя этого никто не считает, но если мы будем его считать, я лично его не считаю, но мне говорят, считай его тоже. Ну ладно, одиннадцать, хотя даже нет, нет, он сказал, даже я бы сказал, пять-шесть. Один есть действительно очень талантливый, но он болен сейчас. В общем, он говорит, я так, нет, он говорит, этим зарабатывают многие, там на радио, на телевидении, там пишут, но вот так, чтобы не кормить семью, а, допустим, доставить ей удовольствие, он говорит, у нас так, нет, я напрасно сказал, десять человек, это три-четыре. И мы все со своими десятью тысячами, значит, мы почувствуем, во-первых, огромное превосходство. Потому что он такое количество писатель. Вот и, собственно говоря, они же и собрались в большом количестве послушать президента. Я по решению правительства получил звание народного артиста. Раз я артист, так вообще почему я должен обсуждать дела писателей? Пусть пишут, что хотят. Я артист. Я пишущий артист. Для того, чтобы меня читать, тоже надо слышать голос. или надо что-то... И лучше всего открыть, прочесть и закрыть. Потом в следующий раз... Открыть, прочесть, там не надо читать, как у настоящего писателя, ты до конца. Хотя книга иногда заканчивается раньше, чем вот этот том. Ну, что я себе говорю? Короче, я могу собрать друзей за столом и могу устроить им восход солнца. То есть, практически, практический я никогда... Не читаю бесплатно, я всегда угощаю, чтобы отзывы были хорошие. Поэтому чем больше поставлено водочки, коньячка, тем лучше отзывы. И я успокоенный, удовлетворенный, и чувствую, что очень талантлив иду спать. Спасибо за внимание. Глава российских звездных дорог сказал, что мы отказываемся от паскартного вагона, которого, оказывается, нигде в мире нет. Я, судя по его лицу, что он уже давно отказался. Он да, но теперь вот все мы. Да, да, с одной да. стороны, это хорошо, а с другой стороны, как-то вот грустно стало почему-то от этого. Приятно. Я хотел задать вам два вопроса в связи с этим. Во-первых, приходилось ли вам когда-нибудь ездить в пласткартный вагон, может, в юности? И какие ощущения, если приходилось? И второе, как вам кажется, вот из нашей жизни уходит общий вагон. Вместе с ним уходит еще что-нибудь? Пласткартный вагон, я помню пласткартный вагон прекрасно. Хорошая поездка была, допустим, вот самодеятельный театр Одесса-Ленинград. Вот я помню, я простоял всю ночь, я уступил место одному человеку. И для того, чтобы лица сравнялись, я стоял. Человек лежал. Женщина-человек? Он окончательно хочет меня поссорить с семьей. Давно было, ну это давно. Это было это очень это давно. давно было? Ну, конечно, буду я уступать мужчине. Я уступил женщине, и поэтому, чтобы сохранять своё лицо на уровне её, это было остро мне необходимо, остро необходимо, я стоял. Вот почти всю ночь. Потом, значит, внизу, что-то мы репетировали, она сказала, а, говорит, э, здесь нет обнимает, целует в тексте. Я автор, я сейчас допишу. А когда я заканчивал институт, мы провожали друг друга до Раздельной, до Котовского. Потом возвращались обратно, чем попало. И вот однажды мы купили себе сливы, абрикосы и квас, провожая. Плацкартный вагон. К туалету даже подойти близко из-за очереди было невозможно. Значит, поезд уже давно шел, и следующая станция Котовск. И, подъезжая к Котовскому, мы выскочили из вагона, обогнали пояс. Выскочили на перрон с криком «Где здесь туалет?». Попали в толпу отъезжающих или встречающих. А самое страшное было то, что мы бились от какого-то каменного человека. Вот в толпе стоял каменный человек. Вот синяки разбиты. Я потом, когда на обратном пути уже хватило сил всмотреться, И это был гимназист с ранцем и околышем. Это был маленький Владимир Ильич Ленин. На перроне, ростом с человека. То есть ни на каком педестале он не стоял. Как не убились все, кто бежал. Я это невозможно себе представить. Я не знаю, стоит ли он сейчас, я не убью В общем, конечно, это целое плацкартное поколение в плацкартных вагонах. Что говорить, умирали мы рано, были хорошо воспитаны, плохо кормлены, плохо лечены. Мы не знали, что доживем до совершенно, вот, до, до вот этих дней, когда большой, можно сказать, такой государственный обман, который ходил над нашей головой, сменится таким повседневным мелким рекламным надувательством. Но что, граждане, было всегда, это потеря вкладов <с <с <с в сберегательных кассах. Всегда. 45-го года по сегодняшний, 2013-й, я сегодня хотел обязательно это сказать, когда много очень людей потеряли в мастербанке только что, и надо отдать им должность. Тяжело. Тихо сидят потерпевшие. Что-либо они участвовали в какой-то сделке общей. Там, конечно, был высокий процент. Но так внезапно оставить людей без совершенного клада, это очень, конечно... Да, так вот, я только что неделю назад приехал из Германии. Это всё не к этому. А это всё к плацкартному вагону. Потому что скоростной поезд, прекрасный скоростной поезд... Берлин, Дюссельдорф. Значит, захожу в туалет. Унитаз полон. Ни местечко для меня. Пацаны, в общем, всё, что я принёс, я всё отнёс обратно. Сел на место, я помню, это место 66. Вагон первого класса. Вагон 27. Вагон 27. Скоростной современный поезд. Поэтому у меня к вам просьба. Хоть на время перестать думать об отъездах и убирать наши клозеты. Те клозеты мы еще успеем. Ну, в общем, дело не в этом. Дело, дело в слезах, в разочаровании. Ведь в чем беда? В разочаровании. То, что мы к этому привыкли, это, это уже наше. Но разочарованием... А Германии за что? Я заслужил у нас, да, я это заслужил. А там чем я заслужил? Народная администрация Украины тоже, аплодисменты. Вот. Я у вас как, именно как у народного... Как у народного... Как у народного не, Будем бодрить друг друга. Не как, быть, вопрос такой. Это. Вопрос такой, вопрос очень простой. Что происходит на Украине и на чем, как говорится, сердце успокоится? Украина останется с нами, с Евросоюзом или с теми и с другими? Ну, Украина, я думаю, останется, значит, с Европой, не бросая нас. Потом, значит, находясь одновременно с нами и с Европой, она еще вступит в союз с Азией, тоже не оставляя нас надолго. И вот так вот по этой спирали, да и мы тоже никуда не днемся, наши некоторые, мы поодиночке одиночке вступаем. Они вступят всей страной, а мы уже поодиночке одиночке. То, то, значит, один вступил, второй вступил в Евросоюз и деньги там держат. И в Америке держат деньги, так что вступили всюду, умные люди уже всюду вступили. Но пока они с нами, нам надо наслаждаться этой любовью, пока. Значит, у них вкусная очень еда, от украинского сала никто не полнеет, кстати. Ну, не надо жрать его большими кусками. И много юмора, и, и в общем хороший климат, и хорошее море, ну, они... Не виноваты, что они оказались в Советском Союзе, как я не виноват, что я оказался на Украине. Они не виноваты, что они оказались в Советском Союзе. И столько связей, где сразу невозможно. Поэтому надо просто посочувствовать и понять. И, и цепи не надо... Вообще, я не люблю веревки, я обожаю нити. Надо отпускать и оставлять ниточки между людьми, чтобы не, нас не разделяли визы, газы. Я правильно говорю? Газы и визы или визы и газы? Визы и газы нас не должны разделять, и не смогут разделить, и не смогут разделить. Это я предсказываю. Никак, что бы ни было, как не могут отделить от Грузии. Вот, вот Грузия, ведь все страны СНГ гордятся своим прошлым, а Грузия уже гордится настоящим. Все, я заткнулся. 20 тысяч дружинников и казаков, 20 тысяч выделены в Москве для того, чтобы отлавливать людей, которые курят в неположенных местах. В связи с этим у меня к вам два вопроса. Являются ли действительно курильщики самой опасной частью общества, и на них надо бросать такие огромные силы? Или, может быть, эти 20 тысяч дружинников надо было бросить на того, чтобы защищать нас от кого-нибудь другого, и от кого? Ну, казакам ведь не впервой вламываться... В толпу шашки наголо, как они говорят, давить добрым конем, и чтобы он копытом еще кого-то сзади, а ты еще тут с шашкой, а он сзади. Можно потренироваться на курцах. На курящих можно потренироваться. Потому что, ну, инакомыслящего очень трудно разглядеть, где ты их соберешь. Ведь те, кто собрались на площади революционеры такие, они же, в общем, похожи на обычных людей. Их не отличишь. И одеты, как, как все. А этот по дыму, ты его всегда найдешь. А конь добрый по запаху найдет курца. У курца же еще дыхание отвратительное. Поэтому, если казах не разглядит, конь найдет. И очень, кстати, тяжело давать взятку человеку на коне. И действительно, ну как это? Я думаю, что конь не позволит. Тут вся надежда на коня. Поэтому используются эти 20 тысяч в борьбе там, с дольщиками, обманутыми вкладчиками и прочей нечистью. Но пока еще может быть рано, но на курцах испытать. Блеть, нагаечка. Куда-то, куда-то, куда-то, куда-то, куда-то куда их там, куда-то. Можете утопить по дороге, а может и обогнуть водоем. Это уже зависит от того от настроения. Врисотовок. Прошедший месяц принято решение о создании в городе Ульяновске музея СССР. И, собственно, я к вам очень простой вопрос. Какие, вам, как вам кажется, там должны быть самые главные экспонаты музея СССР? во первых изобразил бы две очереди под сне... не под снегом идущим а засыпанные снегом представляете сколько они стоят за молоком и за водкой две очереди навсегда застывшие по снегу. они очень медленно двигались теперь товарищи можем вспомнить моего который рассказал мне такой историю, он явился домой в 5 утра, жена вдруг проснулась, никогда не просыпалась. Он уже полураздетый, жена говорит, «Ты откуда пришел?» Он сказал, «Я не, откуда не пришел, я одеваюсь, я иду за молоком». Оделся и вышел. И встал в очереди, принес молоко. Надо ж такую голову иметь. Ну, моя столовка там, э, на Комсомольске, за угол там столовая по-моему, 36, была э, в меню плов из гречки с курицей. <режит> да, и вот этот, я бы записал на магнитофон крик, этот в кафе, в любом кафе в советское время, «Маня, подогрей кофе! Катя, подогрей кофе!» Огромные котлы. Ну, уже стыл кофе, подогрел. И э, поднос со стаканами, 100 стаканов, наверное. Черная жидкость какая-то. Ну, конечно, никакого эффекта от употребления. Хоть 15 чашек выпей, никакого ты не испытываешь никакого подъема, ничего нет. Но все этот крик подогрей кофе я бы тоже записал в этот музей. Ну, и что бы я еще сказал бы? Вот это мне очень нравится, ребятки. Наверное, номерок. Два номерка на верёвочке, на руке это номерок в баню, а на ноге в морг. И всё. И ты, в общем, куда ты денешься? Всё. Давай. Хватит. Спасибо. Очень часто, когда я вам задаю вопрос, вы говорите, что вы тут не специалист, и тут не специалист. Вот я вам сейчас задам вопрос, мне кажется, что вы тут специалист, мне так кажется. А в Гонконге вот на прошедший месяц, прошедший месяц продали а, ящик вина за пол, почти за полмиллиона долларов. Вопрос у нас состоит в следующем. Действительно ли алкоголь чем дороже, тем лучше? Или есть какие-то другие примеры или другие приметы, как определить, алкоголь хороший или плохой? Вы же понимаете в этом, мне кажется? Опять-таки, вот совершенно не специалист. Вот относительно того, ну, ну по-моему, любого человека из моего поколения спроси, чем отличается дорогое вино от дешевого, только деньгами, скажет. Однажды помню Борис Гребенщиков, там была премия «Триумф», значит, в Париже нас вывезли, и там вручали что-то, там премию, и концерт был, лауреатов премии и вдруг Боря крепишь раздухарившись купил за тысячу долларов я не могу без мата говорить это такой но я постараюсь говорить без ма за тысячи долларов купил бутылку вина в, заказал и поставил ребята мы выпили там сколько нас было за столом ну там были там и хорошие люди шмурдяк Кислятина. Ну ничего. Ну как, как вот так, вот такие деньги, за что? Я говорю, ты бы, ты бы сначала хоть попросил попробовать. Мы бы попробовали, мы бы сказали, брать или не брать. Он говорит, ребята, я же хотел, чтобы вы, наконец, ну, ну вот, вот, наконец, вот это, никто ни черта не понял. И так, и так, и мы, мы. на чем я вырос? У меня же все время Изабелла, сошла Лидия что вино вот это домашнее, оно пахло виноградом. И ты, это такой кайф, ты ну пахнет виноградом. Когда его вносишь вот из подвала, значит, вот, через водяной затвор, я не говорю, как мы посылали туда девушек, и что, как это называлось, в общем... И в стакан, либо в бутылку. Пахнул, это папа делал, там, так и сорт назывался, папа сделал. Тут самое главное достоинство этого вина, что человека, которого утомляют собственные ноги, надоели ему собственные ноги, утомляют. Значит, он их практически не чувствует. То есть тело движется в каком-то направлении, ноги мелькали внизу, они были. Потом вдруг они оказываются в стороне, Они, оказывается, вверху, среди ветвей, акация какой-то пожухлой, тут что осенье время такое. В общем, короче, перепробовав всё и перебродив, это я о себе говорю, хорошо сказано, между прочим, я остановился, остановился на коньяке. Вот он для меня предсказуем, адекватен. Я оставляю меня человеком. Даже если чуть перебрал, он слегка качнет и осторожно поставит на место. Он разыщет сам, разыщет стол, который я покинул После этого вина ты не мог найти дорогу домой. У тебя позывы спросить, где я живу. Но когда ты человек известный то это спрашивать это ужасно только коньяк овать он все и он приведет тебя к столу и скажет за тебя что то интересное я перестал где вы читаете ваши произведения. Какое время, вот это, это попытки мои написать рассказ. Какое время живое и подвижное. Причем документальный рассказ. Тут за одну ночь кто-то забор поставил в районе дачи в Одессе. Кусок общей территории отхватил. Невозможно узнать, кто забор поставил, по ком праву оградил. Мы с соседом борьбу повели. Разузнать пытаемся, бумаги поднимаем, кто за одну ночь забор поставил и почему скрывается, чего выжидает. Разрушить пытались забор, но не решились. Сосед говорит, а вдруг бандиты поубивают нас, официально надо идти. Ходили мы с соседом официально, обивали пороги, уже неофициально ходили, никто не знает имя преступника. В общем, уже скидывались с соседом. Выпивали с кем попало и между собой. Все прояснилось, и Евросоюз, и ошибка либералов. А фамилия того, кто забор поставил, неизвестна. Мы с соседом не то чтобы трусы, но и не можем. У него двое детей, у меня кое-кто. Я тут на одном банкете прокурору подсел, районному. Я говорю, вот мы с соседом, чтобы узнать, кто забор поставил, кусок общей территории отхватил... Готовы все расходы оплатить на умственную, исследовательскую и предварительную деятельность, а также оплачиваем стол, угощение и транспорт. Он говорит, а ты у соседа спроси, он точно знает. Я остолбенел. Как? А вот так? Да, мы месяц с ним ходим, в взятки даем. Я, значит, чтобы узнать, а он, значит, чтобы укрепить». То-то я вспоминаю, один чиновник нам так загадочно в глаза смотрел, видимо, кроме денег, еще что-то хотел сказать, но был связан с умой. Так что я теперь вспомнил, как один тип за жену хлопотал, чтобы место ей дали хорошее, а когда отовсюду ее выкинули, он вдруг узнал, что он сам всем просто платил, чтобы ее выбрасывали. Она теперь дома с детьми сидит, а он хлопотать продолжает. Работу и ищет, уже в другом городе. Ну тогда она и сама не хочет. И он страдает у нее на глазах. Очень сейчас время живое и подвижное. Но чтобы в человеке не ошибиться, надо сразу думать о нем плохо. Это что дает? Отсутствие разочарования? А это что дает? Хорошее настроение и небольшой государственный оптимизм. Спасибо вам за внимание. Ой, вы заметили? преступники и следователь с ничего не говорят и вообще ведут себя одинаково. В общем, они похожи. И вообще, когда так знаешь другого, как они, уже неизвестно, кто он, а кто ты. Почему литературная критика исчезла? В ответ на крики «караул, так жить нельзя», что ты напишешь? Как ты определишь этот жанр? Сатира или юмор? Или голод душевный? Еда есть, одежда есть, люди меняют, а на душе ужас. Нельзя так ничего не знать. В общем, жанр упросился до безграмотного литературный. А чем писателю писать, чем ответить на жизнь? Запрет мата убил рассказ о сегодняшнем дне. Чем описать, чем описать падающую ракету «Протон», танцующий мост, прыгающую фуру, столкновение местных с приезжими, как бытовую девушку не поделили. Очень вовремя запретили мат. Как стало валиться, так мат запретили. Хохот эту промышленность уже не берет. А чем остановить разлетающие снаряды? Ой, ё автомобиль, он тоже подорожал двое, Видимо, мат включили в стоимость. ЖКХ уже включили штраф за будущий мат. И в услуги эвакуатора, и в эти ё-мобильные штрафы за пересечение каких-то черт на мостовой. А выдох при дутье на трезвость, там сплошной мат. Если судить по-человечески, можно мож запретить мат в разговоре, в быту, но хотя бы разрешить для описания нашей жизни. Не искать же... Тихо, тихо, тихо. Не искать же облегчения в консерватории, где уже подправить нечего. Это раньше консерватория была в начале, в начале процесса. А сейчас... Весь жанр определяется как малограмотный с консерваторией в конце. Спасибо за внимание. А. Да, я женился на деньгах. Милая, купи мне пара застрелю тебя к чертой матери. Люди собираются в пары и парятся. Это я маленький читаю. Собираются в пары и парятся. Сегодня я потела с таким человеком. Я ему намекала, потом грубо предложила, но от вспотевшей он не захотел придать. У деревьев все наоборот, одевается летом, раздевается зимой. Это, ну же он еще... Да, а выдержка – обратная сторона стремительности. Стремительность мгновенно разведает обстановку. Выдержка войдет, когда все будет готово. Вы не скажете, как по-французски, чтоб ты, падла, сдох. <реклама> Спасибо. Он выпивал и говорил, стало жить значительно лучше, но работать еще нельзя. <реклама> Любимая фраза в фильмах про КГБ, почему сразу не пришли к нам? Ну, кто-то пришел сразу, но до сих пор не вышел. Рейтинг передач на телевидении сравним с результатами выборов. Люди требуют умных, рейтинг требует тупых. Как их разделить? Так, так, так, так. Артист, подгоняемый комплиментами, попал в капкан и его забыли. Она была великой женщиной. Убедившись, что ее ждут, она исчезала. Переставали ждать, появлялась. Это привело ее к трем свадьбам, но не привело ни к одной семье. Приветствую вас, тела минувших дней. Воображение, звук богатый и память слов. Картинки нет, не сохраняется изображение, только звук. Еще в 60-х я писал, как быстро время летит. Бреешься, бреешься, все чаще и чаще, а это раз в день. Но что сейчас творится? Время пошло в разнос. На акселератор положили кирпич и пустили под уклон. Ты еле успеваешь следить за первыми цифрами возраста. Остальные, как на бензоколонке. Вот вам и главное отличие. А выход? Первое. Не спится садись за стол. Читать только то, что не отнимает время. Лучше спроси у тех, кто прочел. Смотреть то, что не отнимает время. Спроси у того, кто видел. Резко возрастает роль умной жены. Господи, как хочется иметь умную жену. У меня такая есть. Поручи ей суматоху и ожидания Придется самому сочетай ожидания с выслушиванием того, кто видел то, что ты хочешь, кто читал то, что ты хочешь, кто ел то, что ты хочешь, кто любил того, кого ты хотел. Всё. Тебе только краткое содержание. Ты можешь вертикально соединить прошлое и настоящее, ты можешь горизонтально соединить жизнь здесь и жизнь там. Вот эта твою крестообразность даёт только опыт, ошибочный, принимаемый за мудрость. И, конечно, способность сформулировать То есть припечатать лаконизмом из-за нехватки времени. Точка. Из-за нехватки времени ты уже не честен. Ты не пользуешься изображением собеседника, только его звуком. Под этот звук у тебя вслывает что-то свое. Ты лучше запомни свои ответы на свои вопросы. Он скажет, вы меня совсем не слушаете, но это уже его дело. Вытекание времени делает тебя жестоким. Умный простит, остальные не в счет. Ты слишком много потерял, объясняя бездарному, в чем его вина. Молчание тебе о тебе скажет больше. Острая нехватка времени делает тебя невнимательным, но хорошо чувствующим приближение нехорошего разговора. Останови его на полпути. Ты уже это слышал и давно не знаешь, как это исправить. Напишите что-то большое, тебе говорят, да, хорошо, вот это мысль, вы правы. И сам иди к чертовой матери домой. Ты все это говоришь себе ночью. Конечно, ты потерял связь с новой поверхностью старой жизни. Но то, что ты им скажешь, по крайней мере, не хуже. Все эти экраны им тоже надо чем-то заполнить. И ты им нужен ничуть не меньше. Ты смотри, как ловко ты обрисовал свое сегодняшнее состояние. На чужих именинах ты рассказал о себе. Просто ты уже через это прошел и снова готов пройти, чтобы понять. И теперь желаешь одного – собраться с таким же, кто не понял, но готов понять и поговорить. Спасибо, что смотрели, как я говорил. Вот такой получился разговор. Ваш, ваш и ваш. И твой нынешний, и твой бывший, и твой давний. И, Боже мой, твой первый. Спасибо за внимание. Я закончил в Спасибо. Теперь переходим к очереди, где задают зрители, и мы начинаем с видеовопросов. Михаил Михайлович сейчас появится. Люди какие-то. Здравствуйте, меня зовут Филипп. Меня зовут Агнешка. Мы студенты из Польши. Михаил Михайлович, вопрос простой. Как побороть свою лень? С помощью другого человека. Ну что, командиры? В строевом. пожалуйста второй вопрос здравствуйте меня зовут катерина я приехала из города хабаровск михаил михайлович у меня к вам вопрос о чем вы думаете подбой курантов и есть ли у вас желание которое постоянно подбой курантов я бы хотел чтобы они повторяли без конца одну и ту же цифру и чтобы время на этом остановилось Вот это был бы бой курантов, про то, что думаю, вот пробили куранты, прошло время, они опять пробили, это же час. Прошло время, опять пробили, и же... Вот так бы я потихоньку жил, под один и тот же бой. Зачем они все время, сейчас 9, потом 10, потом 11, не надо, и не надо назад. Вот останови, вот сейчас 9, и пусть 9 будет. Вот под бой курантов я об этом думаю. Спасибо за внимание. Да. И третий вопрос. И третий Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Я Ольга из Москвы. Давно хотела задать вам вопрос. Если бы вы, как Ной, собирали людей на корабль, кого бы вы взяли? Спасибо. Если бы что, я... Вот так человек идет по улице, его спрашивают, о чем вы хотите спросить ванецкого И он задает вам такой вопрос. Если бы вы были Ной, то кого бы вы собрали на свой корабль? А мне показалось, если бы вы тонули, ну я слышу, это неважно Если бы вы тонули, кого бы... это было бы гораздо интереснее, кого бы вы взяли с собой? Я бы, я бы им фамилию... Вот такой список бы я составил. А, а, а так, это список... Ну, ну что ж, я и назову фамилию. Во-первых, это будет очень интимный вопрос. Так что как раз список тех, кого бы я взял на, на корабль живых, я бы не публиковал. А список, с кем я хотел бы тонуть... Рассказывать нам. Нет. Почему А потому что они живые? А, понятно. Но их много. Ну, да, конечно. Теперь я обращаюсь к вам, кто хочет задать вопрос. Вот, пожалуйста. Да-да-да. Вы, да. Добрый вечер. Есть да. такая вещь – самооценка. Говорят, повысить самооценку. А есть такая вещь – самолюбие. Говорят, польстить самолюбию. Так что лучше делать? Повышать самооценку другому человеку или польстить его самолюбию? Как вам кажется? Повышать самооценку человек должен сам... А пожить самолюбию, человек должен другому какому-то, кому-то. Себе, своему самолюбию нечем мстить, льстить. А самооценка, ну, я не знаю, так ли это важно. Волшней самооценкой совершенно абсолютно. Есть, есть слово успех. Это что это значит? Это значит в вот что такое успех, как мне кажется, в начале понимание, потом взаимопонимание, потом восторг От того, что ты услышал. И последнее, это когда ты вдруг этого человека увидел, и ты чувствуешь, вот что он тебе очень знаком. Хотя ты видишь его впервые. Вот это успех. А, так потихоньку, потихоньку и закончился, э, я не знаю, я считаю, ли, надо говорить, заключительный, то ли крайний, то ли последняя программа 2013 года. Она уже подошла к концу, но я надеюсь, что в 2014 году, 13 января, в Старый Новый год, дежурный по стране снова будет на канале «Россия-1». Пока мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания, пока. Да. Есть ли кто автор, как Михаил Михайлович? То... Да, вот. у меня осталось несколько стихов. Да. Спасибо. Давайте. Каморь. 150-я поликлиника детская. Нет. Города Москвы. От бывшего ребёнка это. Каморь. Каморь. Каморь. Каморь, я вас прохожу. Что такое? А, это кто-то тут? Оно стало ехать на меня, я думаю, кто-то сел. Кто-то кто из женщин так сел, что мне хотелось просто снять портфель. Сколько лет портфеля? Ой, это еще от отца. Знаете, это портфель маленький, он ходил по вызовам, поэтому ему очень был удобен этот портфель. Михаил Михайлович, у нас да. закончился последний эфир в этом году, и я не могу вас тут а Что самое главное надо делать в новогоднюю ночь? И чего категорически делать нельзя в новогоднюю ночь? Категорически всё-таки нельзя напиваться. Что надо? Нет? Вот вот напиваться до до скотского состояния, ну глупее я ничего не видел. Пьяного Чехова в новогоднюю ночь. Я людей как будто. Ну всё-таки это правильно. А что нужно обязательно в новогоднюю ночь делать? Есть ли что-то такое обязательно? Обязательно нужно каким-то образом получить от кого-то хорошее настроение. Если у вас самого нет хорошего настроения, и вы не можете передать его другому или другим, то постарайтесь найти в этой компании человека, который хорошен встроен, и подойдите к нему. И то я думаю, он передаст это вам. То есть Новый год надо обязательно сейчас в хорошем настроении? Новый год, первый в эфирном да. году, я не могу вас не спросить, а вот в вашей жизни, что является приметой того, что начинается что-то новое? Идея, встреча с человеком, наоборот, потеря чего-то. Вы вот, даете, понимаете, начинается новое? Когда? Не знаю. Вот оно перестройка. У меня, видимо, не... это не, не обрубается и, и стужа вырастает. Это постепенно сужается, либо расширяется. И ты вот... То, Переходишь что? в новую жизнь. Это чисто постепенно. У меня нет ступенечных. Вдруг я поступил в академию. Или вдруг Нобелевская премия. Ну, И даже, что, даже Нобелевская премия, что, не, нобелевская изменилась. премия она, она, то, жизнь не изменилась. Она, по-моему, в не изменила. То вот есть. есть новое – это не новое, а продолжение старого. Новое постепенное, да. да. И только так можно только так бывает? Только да. так, когда ты медленно преобразуешься. Точно, у нас не сейчас не будет прод... ты... новое продолжение того, что выглядит на это так. Это старый Новый год, и, конечно, хотелось бы как-то весело начать, задать веселый вопрос. Но я напоминаю всем, что я спрашиваю Жванецкого не о веселом, а о главном, о том самом главном, что происходит в стране. К сожалению, в этот месяц главные новости трагические – это теракты в Волгограде, два теракта подряд. Погибшие люди, которым чьим семьям мы выражаем совершенно искреннее соболезнования Во-первых, обвинять ли кого-то вы, и вообще надо ли после терактов кого-то обвинять, и что надо делать после таких терактов всем остальным людям? Но мне кажется, что до терактов надо обвинять их, а после терактов надо обвинять уже кого-то из нас. То есть до терактов обвинять тех, кто готовит это, а потом уже обвинять тех, кто прозевал. Поэтому мне кажется, мы воспитаны в отвращении к доносительству, мы всю жизнь... Ну, те, особенно, кто прожил в Советском Союзе, как-то как вот эти доносы, ввиду того, что их было огромное количество, и жены разбирались с мужьями в партбюро, и писали анонимки, и доносили, и тут же сажали. Но когда мы попали на цивилизованный Запад, как у нас принято его называть с легким унижением, цивилизованный Запад, там, на, на системе доносительства, очень много, на системе доносов очень много построено. И, наверное, пришла пора и нам что-то понять. Мы все должны быть наблюдать. Мадам, разрешите посмотреть в ваши глаза. А что у вас под пальто? Решите. А вооруженные наши люди нас, к сожалению, плохо защищают. Можно сказать, не защищают. Потому что я прекрасно понимаю... Ведь дело не в том, они не из деликатности э, щадят женщин и не заставляют их снять верхнюю одежду, чтобы посмотреть, что там. Не из деликатности, не из щепетильности. Это очень страшно. Очень страшно. Террористы абсолютно бесстрашные люди. Террористы не, не сдаются. Они готовы к смерти ежесекундно. Не, я согласен, пусть меня обыщут, пусть сумку... Вот это, это же Нью-Йоркский принцип, не наш... Полиция Нью-Йорка получила приказ. Догони и обыщи. Вот догони и обыщи любого, кто кажется тебе подозрительным. И все-таки более не менее спокойно. он и новогодние праздники там у них, все происходит, и все наши артисты туда поехали, и обратно вернутся, и зависть, конечно, дикая, и все спокойно. А здесь мало того, что тебя еще не зовут туда, в Майами, так еще и здесь взрывает. Поэтому... В общем, это, это малоприятно. Так что давайте за это дело возьмемся все, будем подозрительными. Ну что делать? Ну надо быть подозрительными. Девушка, посмотрите мне в глаза, что у вас там под пальто. Я думаю, что самое главное неожиданное событие и прошедшего месяца, и вообще года, это освобождение Михаила Борисовича Ходорковского. Как только Ходорковского освободили, он дал огромное количество интервью, сразу, причем все эксклюзивные назывались. И а, мне, а, возникает ощущение у меня, что его не спросили о чём-то самом главном. Вот если бы у вас была возможность задать Ходорковскому вопрос, вы бы о чём его спросили? Очень очевидно. Очень очевидная вещь. Как выжить в тюрьме? Как вы выжили? Как вообще выжить? Как нам кормят? Чем вы укрывались? Почему вы хорошо выглядите? Что там такое? Что нам надо делать, как нам изучить этот вопрос? Знаете, я считаю, что каждый, хочется сказать, советский человек, каждый наш человек должен знать, как поступать, как вообще в тюрьме себя вести. Это, это, все мы на свободе временно. Значит, нам надо, вот, как, как говорится, маршрут у нас известен. Надо обязательно понять, поэтому я бы на его месте сейчас выступал. Он политикой не хочет, и не надо. С такими мелкими лекциями, как завтракать там, если есть завтрак. Я не знаю, есть там завтрак, нет там завтрак. Что там, какое пойло, кто тебе что передает, можно ли там учить что-нибудь, какие знания нужны. Ведь самый наш лучший писатель, как мне кажется, современный, в котором уже нет живых, это Варлам Шаламов. Который описывал вот эту жизнь там. И который сказал первым, что этот опыт вреден для человека. но Он сказал, для нормального человека это опыт вреден. А для нашего человека, я думаю, опыт этот полезен. Спасибо за внимание. Хочу всем напомнить, что такое существенное событие произошло в прошедшем месяце. ему случился Новый год. Все-таки. И в, слов в словочетании Новый год... Вы сейчас имеете в виду Новый год. Говоря Новый год, я имею в виду именно Новый именно год, Новый. это важно. Да. А не что-нибудь еще, а Новый год я имею И вот в, и в слове Новый год я более всего имею в виду слово Новый, оно для меня ключевое. И мне хотелось бы спросить у вас, что нового вы хотели бы увидеть в жизни страны в 2014 году и в своей личной жизни? до да, своей личной жизни уже что нового? Все привычно. Только... Нет, но ну, в своей личной жизни, ну, хочется просто, чтобы, э, ну, по крайней мере, э, вот эта стабильность, которую я добился в личной жизни, чтобы она Я очень долго жил нестабильно. Нестабильно. Артистическое прошлое, потом райкинское прошлое, и самостоятельная жизнь на, на сцене, она всегда сопровождается, ну, бурной нестабильностью. Сейчас, вот, дома, стабильно, и... Я через какое-то время скажу, счастлив ли я. Может быть, я отвечу «да». Значит, это вопрос сложный, потому что продолжительный во времени получается. Что я хотел сказать? А то, что хотелось бы в Новом году для всех... Ой, Господи, ну, в общем, честное слово, лично мне, лично для себя, хочется, чтобы страна поднялась немного. Не с колен, она уже и так поднялась с колен. Чтобы страна наша поднялась с дивана. <связь> Чтобы перестала смотреть телевизор, где все время поют и танцуют. Чтобы вот это э -э развлечение сменилось увлечением каким-то. Жены нужны, пилищи мужей, за воровство и взятки. Где эти жены? Они так успешно пилили всех нас. Почему сейчас эти они, жены вполне довольны? Ведь жены вытащили огромное количество мужей в Америку и вообще за границу. И именно потому, что не нравился им строй, не нравился, как они живут в этой стране Женам. Жены паровозы были. Сейчас жены эту роль забросили, и как-то они смирились... И, и, ну, конечно, мужья, мужья их вывозят там отдыхать и на пляже, и зимой все э, в тёплые края, но это не значит, что она должна прощать всё. Муж должен хорошо зарабатывать, но не хорошо воровать. А сейчас мы попали в золотое время. Фон такой хороший для умственной деятельности. Вы поняли, что я говорю? Фон для умных изумительный. Потому что столько столько развилось малограмотных и тупых. В это время золотое время для хорошего врача, золотое время, для, для хорошего инженера, для хорошего изобретателя, золотое время для программиста, для того, кто понимает в этих ну, это золотое время. все таки оценивать труд по результату. Вот что я имею в ввиду. Врача по выздоравливающим или по выздоровевшим. Инженера по, по, по долговечности там, изделия и, и так далее. Вот по, по результатам уже все давно оценивают. А мы все еще нет. Все мы по затратам и по затратам. Когда вы слышите доклады правительства, столько-то денег выделено. Ну, а сколько километров построено, никто не говорит. но тут открыли новую платную дорогу. Я проехался. 40 минут по Америке. Одна платная дорога через 500 лет после того, как все уже ездят. Вдруг появилась одна платная дорога, все ликуют. Простор. Ну, значит, 50 рублей платишь за въезд, и там 100 рублей за выезд. Ну, чтобы не потерялся, я не знаю, наверное. а Потому что ну, по дороге... А вот эта дорога волшебная, она откуда-куда? Значит, она идёт неоткуда. Она, она идёт неоткуда и, и вливается в МКАД. Она вот, вот, это, вот это вот шоссе, Минское шоссе, вот где-то там, в Минском шоссе, там лесной городок, и там въезд, и ещё чуть дальше въезд на эту платную дорогу, Пока объявлений нет никаких, значит, вот так вот разворачиваюсь ты попадаешь и экономишь пока, ты экономишь довольно много времени, пока все туда не хлынули. Пока там еще идет вот такое, еще там же главное, бездействуют вот эти вот эти пропускные пункты, которые на карточке. Ну, где-то в Америке ты подъезжаешь, у тебя на, на лбу такая, на лобовом стекле, и все открывается. Здесь пока ни черта этого нет. Сидит тетка. Она, конечно, тормозит. Пока она тебе отслюнявит с дачи, пока всё, тут-то, конечно, и возникает, так называемая пробка возникает. Потому что тётка, обычная наша тётка, ну, у нас в Одессе построили морвокзал, кондиционирование, все окна закрыты, абсолютно не открыть ничего невозможно в расчёте на кондиционер. Кондиционеров пока нет. О чем бы я вас хотел спросить, давно хотел задать этот вопрос, не было повода, а сейчас появилось поводу очень много. Вот я смотрю на то, как девушки, которые занимались сексом в музее, а также с мороженым и курицами делали ну, бог знает что, вдруг стали борцами за, за, за свободу, за демократию. Или дама, которая только что была блондинкой в шоколаде и иконой гламура, вдруг неожиданно для самой себя стала серьезным журналистом. У меня возникает вопрос, а в нашей стране вообще есть такое понятие, как репутация? Или мы относимся к человеку, как будто родился только что вот здесь и сейчас? Очень не хочется говорить о конкретных людях, и я постараюсь не говорить о конкретных людях. Конечно, есть репутация, конечно, есть оценка, конечно, никогда я не сталкивался с тем, что кто-то забыл то, что я говорил. Никогда. Не было такого случая. Кто-то помнил, всегда кто-то помнит, кто-то мне напоминает такие вещи, которые я сказал, от которых мне бывает стыдно, но, но кто-то помнит, кто-то помнит хорошее, кто-то помнит, но помнит все. Конечно, ну сейчас женщиной появился даже такой термин, Андрей Марш, девушка без комплексов. Это значит, девушка, которая не краснеет, не стыдится ничего. Вот девушка, которая не краснеет, которая не бывает стыдно это тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Это какие-то списки там любовников, я не знаю, что... То есть, существуют бабники? Спокойно. Талантливый народ. Путём собственной головы, то есть, как говорил композитор, мне главное её к роялю подвести, значит, он же хотел что-то ей сыграть. А у меня тоже, я писал эти листики и и читал, потому что маленький, лысый, что я мог сделать? Что я мог сделать? У меня был брат Борис, но он был высокий, стройный, такой двухметрового роста. Ну, так он, он был настоящий бабник. Он, он даже когда женился, держал под плащом жену, и в это время познакомился, продиктовал телефон, и, и свой телефон, и договорился о встрече, держа под плащом жену. А это ничего не поняла. Настолько был сильный дождь тогда на Дерибасской. А самое главное, вот эти самые бабники... Которые любили женщин, но для них было самым страшным раскрыть тайну. Ну, раскрыть тайну этой встречи. То есть, вот, вот что-то сказать о сексе с кем-то. Это, это считалось абсолютно невозможным. До драки, до мордобоя на все эти вопросы никто не отвечал. А как это можно снимать? И вообще, как, это, как об этом можно говорить? И то, что они сейчас, девушки без комплексов, так легко идут на это все. Мужчины нет. Мужчины не идут. Мужчины не агрешируют. Может, они трусливее? Ну, не думаю. Они, они щадят что-то. Они щадят ту, с кем у тебя это произошло. Как можно ее не щадить? Я хочу закончить на оптимистической ноте. Все-таки, знаете, тот, кто доживет до худшего времени, будет считать, что, по крайней мере, это время было довольно светлым. Именно благодаря терпимости. То, что сказал Андрей, это произошло в музее, там произошло в храме, там все. И, тем не менее, в этом еще есть терпимость Пока. Пока есть терпимость, потому что не дай Бог исчезнет вот эти остатки терпимости, тогда нам будет всем очень тяжело. А пока она есть, мы должны сохранять оптимизм. Спасибо за внимание. Все. Вот как раз пропомните, у меня был следующий вопрос. В Москве установили мемориальную доску Брежневу говорят о том, что будут устанавливать доски Хрущева и Черненко, и всерьез обсуждается вопрос, уже давно, но сейчас это всерьез, о восстановлении памятника Дзержинского. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. История СССР – это для нашей страны якорь, который не дает нам плыть дальше, или это фундамент, на котором будет строиться новая жизнь? Какой то фундамент? Это, это конечно, ну, конечно, там много чего построено, но... Ведь... Начальники помнят из прошлого. Вообще, помнить, гордиться прошлым, это значит ничего не делать сегодня. Это гордиться прошлым, и эти, это занятия для умственно таких, ну, может быть, отсталых слегка, которых хватает им на всю жизнь. Не этим прошлым, так тем прошлым. Вот гордиться, гордиться, гордиться. Что значит гордиться? Я не представляю, чем там гордиться. Ну, вот гордиться прошлым. Но дело не в этом. А вот... Начальники помнят запуски ракет, помнят. подчиненные помнят очереди. Начальники помнят вот войск там в Афганистан, подчиненные помнят оттуда раненых и инвалидов, сколько привозили на лечение, и сколько там оставалось, и сколько привозило. Но даже не в этом дело. Ну, состояние запертости. Наш всегда, когда приступает кто-то к строительству вот такого общества, его окружают забором. Вот что говорил, ну я же морской человек, что говорил третий помощник капитана нашим в Сингапуре, морякам. Меня-то не пускали, но что они? Они просили на стриптиз. Группа моряков во главе с этим третий помощником, он порторг. На стриптиз, ну умоляли, ну мы заплатим там из этих жалких денег, ну надо, но ну столько слышали, что такое стриптиз? Он говорит, ладно, пойдем, я беру на себя, но предупреждаю Она раздевается, женщина, потому что она голодная. А они знали, что такое голод, наши все. Поэтому наши писатели... Я когда в Союзе писателей поступил, значит, в Ленинграде еще, то, конечно, я приходил в буфет, я понимал, что в буфете союза писателей кормятся те, которые действительно могут писать о чем угодно. Как угодно. Могут отстаивать любую идеологию. Когда это все зависит от еды от еды больше нет чего ну ну ладно там уже поездка за границу ты что то купил но от еды зависит мировоззрение и поэтому был прав этот человек который сказал она раздевается потому что она голод а этот пишет потому что он голодный поэтому менять мнение на продукты наших крови я наверное закончил на этом А, нейробиологи из Германии, Голландии, Испании придумали метод, с помощью которого можно стирать неприятные воспоминания. То есть ты забываешь о том, что, о чём ты помнить не хочешь. У меня в с этим два вопроса. Есть ли у вас воспоминания, которые вы хотели бы стереть, и вообще воспоминания делятся на приятные, неприятные, или необходимы любые воспоминания? Да есть очень-очень э, такие воспоминания неприятные, что ты просто холодеешь. Вот, э, на Новый год вот сейчас... Очень-очень симпатичный человек послал мне смс -ку. И, значит, я вижу его имя, фамилию, я стал на английском языке, что-то совершенно, буквой и черта не понимаю. У меня телефон-то обыкновенный такой, раскладушка. Что делать с этим? Я решил, что он ошибся, я ему позвонил, я говорю... Вы послали мне что-то, вы, видимо, другому, вы ошиблись. Он говорит, вовсе не ошибся, Михаил Михайлович. Нажмите кнопку и прочтите. Где где там кнопки нажимать? И черта не понял. Жене показал, хотя думал, если там порнографический видеофильм, он сказал, там видео, там видео. Я думал, я сейчас я ей покажу, она увидит, с кем я имею дело. Вообще... Ну, я ей показал, она говорит, это же быть обыкновенный электронный адрес с кодом. Я не понимаю ни черта, чего я живу. Почему нельзя записать знания английского языка вот этими же учеными? Вот в голове. Почему, собственно, стирать что-то надо? Я вот это имею в виду. Тогда можно записать. Вообще, вообще записать... Вот если научиться записывать, а я думаю, если научилась стирать, научиться записывать в памяти, то ты вообще... Могут тебе записать чужие какие-нибудь факты из чужой жизни, и ты вдруг ведешь прием в Букингенском дворце. Ты король. Потом ты вдруг... Ты можешь даже вешать золотую звезду Герой Сильского Труда Брежневу. Ты подгорный. То есть вот записать тебе что-то оттут, ну перепутали адрес, ну мало ли что. И ты просто идиот. А в то же время стереть какой-то вот эти женитьбы, разводы, болезни, это можешь стереть. Вот правильно. Правильно. Особенно вот эти вот эти вот эти жуткие звонки. У нас будет ребенок, я бы постирал. Вот так вот бы. Откуда? У кого будет ребёнок? У нас, что, у меня тоже? Никакой мужчина не может это себе представить. А, как конечно, у тебя тоже. А ты думаешь, только у меня будет ребёнок? А ты точно уверен, что это мой? Конечно. А у него, видимо, стёрто, а у него, видимо, нет. Владимир Путин поручил правительству сделать сочинение по литературе обязательным предметом. То есть все дети теперь, уже начиная чуть не с этого года, будут писать. В связи с этим я хочу вас, как знаменитого писателя, спросить. Чему писательство в принципе может научить человека, и чему писательство научило вас? Да. Ну, писательство научил, приучило меня только к одиночеству. Вообще мало хорошего, честно говоря. Я даже... Я стал разговаривать с бумагой. Иногда, конечно, бывает, сидишь за столом, а это бывает смешно очень, сидишь за столом и превращаешься из мужа, это дома чувствует из мужа превращаешься в жмота, в скобаря, в какого-то жлоба, в грубого человека. Неожиданно. касса ты просто продолжаешь то, что ты пишешь. Ты он, это не ты. Ты вот он, ты его только что написал, и он в тебе сидит и своими словами разговаривает. Миша, почему ты передразниваешь? Я никого не передразниваю. Я на самом деле продолжаю говорить так, как говорили только что со мной. То ли соседка, то ли жена, то ли кто-то говорил. Я не хочу никого обидеть, но обижаются все. И когда я прочел у Антона Павловича Чехова то же самое, я воспрянул духом. Потому что ему тоже некого было описывать. Хотя мне некого описывать, кроме своих. Поэтому свои страшно обижаются. И, и куда ты от них денешься? Значит, тогда разрешите мне выйти в свет. Тогда разрешите мне значит завести знакомство. Мне нужно что-то накапливать. Тогда поймите мой род деятельности. Я должен накапливать, чтобы видеть разных людей. Разных людей видеть не разрешают. Значит, надо видеть одних и тех же. Про них писать нельзя. Что же тогда, как же, что же, что же, что же, как же, чего же тогда вообще, а чем же я буду кормить семью? Вы, допустим, допустим, зажжете свет ночью, у меня в комнате, увидите, я лежу с открытыми глазами. Вот, от невозможно, это неудовлетворенность страшная. Все время кто-то лучше. Все время тебе кажется, что все лучше, потом кто-то лучше. Потом тебе кажется, что ты хуже, что одно и то же. И все время вот это вот кажется, и ты, ты вот вступил на эту тропу, какое-то соревнование с кем-то, кого ты не знаешь. С классиками, с литературой. Я все время перечитываю Чехова, думаю, ну так как он, я, я никогда не смогу. Но как он Вот в юности писал, так вот я, может быть, и смог бы. Ну, короче говоря, публика меня приучила, единственное, хорошему, не быть эгоистом. Мне говорили, да, Миша, работай для людей. Работай для людей, перестал работать для себя, работай для людей. Ну, так, стараюсь. Ну, всё, всё. студии и зрители канала «Россия-1» узнают результаты вашего одиночества. А именно вы прочитаете то, что... Так, я, так... конечно, прочитаю это. Они мне говорят, у вас ММ все сказанное, а должно быть написанное, чтобы можно было читать. Отвечаю Читает сегодня все меньше. Во-вторых, чем отличается написанное от сказанного? Главным, написанное можно не читать. От сказанного не отвертишься. Только дракой. Пока доскажут, нужно сидеть. И тем более, если тебя угостили, или ты сам заплатил за, то, за это сидение. Все, сиди. Да, тяжело слушать сказанное. Не ляжешь, не отдохнешь, не выключишь говорящего. И не заткнешь ему. Не говорю, что. Не заткнешь ему. А если ты еще заплатил за его говорение, это подразумевает что? Что ты получаешь удовольствие. Хотя на твоем лице легкое отвращение. Ты вежливо интересуешься у говорящего. А я могу где-нибудь это прочесть? Намекая на то, что тебе хочется это выбросить. Хотя ему кажется, что тебе хочется это изучить. Нет, говорит он с гордостью.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 Вот за что люди так ценят написанное, напечатанное, переплетенное. За возможность выбросить или поставить на полку. Вот эти истории, случаи, громыхающие столкновения, убийства и рассуждения, из жизни их перетаскивают в литературу, из литературы в жизнь, уже без запаха, без грязи, без волнения, без крика матери. А если это же самое осядет в голове, как сказанное, как услышанное, Как почувствованное, вы не избавитесь от него, как от маминой колыбельной, как от папиного ремня. Вы будете долго мотать головой, пытаясь вытряхнуть из памяти, и будете говорить встречным, я это слышал собственными ушами, как будто уши – это документ. Но на вас будут смотреть с уважением, ибо вы не читали об этом, а присутствовали при рождении. Юрий Росту, это мой товарищ, это знаменитый, в общем, наш и писатель, и фотограф. Юрий Росту 75 лет. Это так же дико, как и то, что я старше. Он чувствует, предчувствует и может выразить. Это что? Это все. Это талант. У него один из лучших юморов в стране. А в возрасте он не думает, значит, и нам до этого нет дела. В нашей стране не скажешь, у него все впереди или у него все позади. То, что было позади у нас, оказалось впереди. Будущее опять сзади. В общем, мы специалисты всех времен. Недоразвитый социализм сменился недоразвитым капитализмом. Куда-то едем, хотя за окном все то же самое. Я имею в виду за окном вагона. Пацаны, спокойно. И тем не менее, и тем не менее... То, что отделилось от Москвы, стало провинцией. Значит, секрет в художественности. В тебе, Юра, талант не категоричен. Он не знает точно, но притягивает, но светит, но греет. Наши поколения сотрясают юбилей Две проблемы – кому пойти и кого позвать. А мы с тобой рядом, звать не надо, ходить не надо, мы здесь. И ты... На часы не поглядывай, не привлекай внимания времени, не раздражай его. Как этот еще здесь? Что он здесь делает? Ты вне времени, Юра, живи, как жил. Ты никогда не скажешь, а теперь честно. А хотите правду? А хотите то, что думаю? Или даже ты не скажешь главную ночную фразу, знаешь, почему я так написал? Знаю, потому что мы так хотели и потому что ты так хотел. И не пугай нас своим 75-летием, мы не такое видели и не у таких напивались. Настаивай на своем, он очень любит настаивать на своем, и разливай. Эту настойку по бутылочкам, это у него водочка на грибах, это такой вкус Всегда с протянутым бокалом твой... Наш танец на свадьбе где-то между футболом, габаком и очередью. У нас законы правильные. Почему они не выполняются? А внизу остро чувствуют, когда вверху этого захотят. Вежливость в Одессе. Сосед вошел без стука, передал раскрытое письмо, которое взял у почтальоного во дворе. Это тебе, Миша. Телеграмма «Я задерживаюсь, но выйду вовремя». «Для чего человек живет, — говорит мой сосед Яша. Человек живет для здоровья». А на что он тратит здоровье? На жизнь. чем выйти людям в этом наглянушем возрасте? Выходить людям хоть в какой-то физической форме, это раз. Выходить к людям не с воспоминаниями, похожими на другие, и похожими на прожитую жизнь, Это два. Третье. Выходить к людям с опытом, но без итогов. Это крест. Вертикаль времени и горизонталь мест пребывания. Вертикаль времени и горизонталь мест пребывания – это карта из времени и пространства. А воспоминания пишут все, кто что-то читал. Те, кто много читали, их не читают. Ну что же. Вот это я хотел прочесть тут еще. Учитель русского языка бросал нас очки и зубы. Это было действительно. <плес> я всегда пишу о себе, я сужу по себе, обо всех по себе. Я не знаю всех, я ошибаюсь в них. Те трое или четверо, в которых я не ошибся, сами присоединились ко мне. Они во мне не ошиблись, Они позволяют мне судить о них по себе. Если то, что я говорю о себе, приносит еще кому-нибудь удовлетворение, им от того, что они думают так же, мне от того, что я согласен на ошибку. И главное о себе. Самое верное – это первое впечатление, первая догадка. Это интуиция. Она вздрагивает как совесть, как зрачок от луча света. Интуиция – это мысль, родившаяся в душе. Ее не обсудишь и не опровергнешь. Настоящий врач, изобретатель, бизнесмен не выпускает кончик интуиции из рук, как тот же Джобс, что перевернул мир. Интуиция ставит тебя на место, на место покупателя, на место зрителя, на место ребенка. Силы воли на упорство может не хватить. Она кажется ошибкой, пусть ошибка. Хотя ошибка в интуиции вряд ли. Просто ты ее не чувствуешь. Если ты без интуиции, живи дальше. Ты свое найдешь. Но этот миг, этот вдруг, будет либо для всех, либо для тебя. Отвернись и запиши. Не пожалеешь. Все. Все. у нас остались вопросы от зрителей и первые вопрос который были записаны на Красной площади пожалуйста, первый вопрос Здравствуйте, Михаил Михайлович Ирина, Светлана да. Мы из ростова на Хочется задать вам вопрос Будете ли вы на Олимпиаде в Сочи Я на Олимпиаде в Сочи не буду, потому что я там только что был с концертом. Вообще сам город, конечно, он, он сейчас, он преобразился там много развязок, много дорог. Много... Но две дороги, каждая, которая ведет в разные стороны. Вот, значит, одна из аэропорта, другая в аэропорт. Раньше такого не было. Но неожиданно у города они сходятся вместе, и опять пробки там. Э -э -э -э я выступал в зимнем театре, холод собачий, там, оказывается, меняют трубы. Ну, люди сидели в пальто, поэтому я вышел и сказал, здравствуйте, жертвы Олимпиады. Вы представляете, какие были овации? И последний вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ирина. А меня зовут Ольга. Мы из Москвы. И вопрос к Михаилу Михайловичу. Михаил Михайлович, чего в Африрте больше? ожидания любви или необязательности отношений? Ну, во-первых, необязательность отношений может привести к любви довольно часто приводит. Поэтому трудно сказать, что если вы добивались необязательных отношений, то у вас ничего не получится дальше. А если, допустим, необязательные отношения, они очень часто бывают очень привлекательными. И именно в необязательных отношениях вы находите то, Что вам нужно? Потому что если вас познакомили и вам представили, вот, вот тебе девушка, на которой ты мог бы и жениться, это сразу отворотит вас. А необязательность приведет к чему-то хорошему. Вы начинаете с удовольствия. Почему же это удовольствие потом прекращать? Думаю, что нет. И теперь я обращаюсь к жителям, которые пришли к нам сегодня в студию. Если кто-то хочет задать вопрос, поднимите руку. Ну, давайте уже с микрофоном, а потом вот вы. <плодисменты> Михаил Михайлович, да. э э хочется поздравить вас с праздниками наступившими. Вот, пожелать вам здоровья и вдохновения. Вот, и громких аплодисментов. Вот сегодня вы прям... Слизится Сочинская Олимпиада, и мне хочется узнать, какой вид спорта вам больше всего по душе? Вот такой вот вопрос. Ну, вы знаете, во-первых, мне очень нравится, что мы стали участвовать в Паралимпийских играх. Это у нас никогда не было. Мы же в основном вешали наших инвалидов на шею маме. Значит, вот мамы главные в этом вопросе, те, кто поддержал и те, кто в несчастье. Так что вот это мне нравится по-настоящему. Мы стали человеческими людьми, наконец-то. Какой вид спорта мне нравится? Ну, да я, слежу, я с удовольствием сижу за хоккеем, за футболом. Мне нравятся вот эти схватки. Мне нравится там то, что происходит. Мне не нравятся истерические вопли комментаторов. Радуйтесь, радуйтесь. Кажется, сейчас наши выиграют. Радуйтесь. Вот, вот, вот, вот, вот, сейчас выиграют. Вот, вот, сейчас... О, вот, он, они обязаны выиграть, он обязан, вот это такое нагнетание идет, что ты чувствуешь себя опять-таки идиотом. Ну что ты, ты же вызываешь во мне легкое недоумение, это я мягко выражаю, легкое недоумение. Почему я должен болеть за того, за которого ты так остервенело и агитируешь? Да подожди, я сам посмотрю, я порадуюсь больше. Поэтому вот эти патриотические крики, вот сейчас победим. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас Ай-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай, ай, ай. ну, Опять-яй. Поэтому а особенно, и ты, по неволе ты, как идиот, радуешься, что этот, этот вот, который так орёт, ошибся. Нельзя так орать. Михаил Михайлович, спасибо да. большое за ваше творчество и вашу мудрость. Скажите, пожалуйста, Я можно ли уже... обрести смысл жизни? Смысл жизни? Да. Чтобы жить. Какой может быть смысл в том, что мы ходим, что мы растим детей? Какой еще смысл? Если тем более удалось вам вырастить что-то похожее на себя, и вы уже опрокинулись, черт и мать, а оно живет, и выращивать другое похожее на себя, и то есть на вас – И вот это, вот это продолжается оттуда, дальше, дальше, дальше. И кто-то где-то встретит уже действительно совершенно другую страну. Страну, которая стала родиной. Вот эту нашу. А скажите мне, пожалуйста, мне это вообще кажется, что смысл жизни можно найти, нужно найти. Это должен делать каждый человек. Почему, когда говорится о смысле жизни, всегда говорится о чем-то внешнем, а не о внутреннем? Сделать страну, это внешнее всё, а, а, а смысл жизни в том, чтобы, например, жить в своё удовольствие. Да жить в своё удовольствие нас при, призывает всё время реклама, сейчас э, э, живи но в своём... Ну, ну да, быть... я понимаю, ну, ну, я, же, я же тоже не, не могу вам конкретно ничего сказать. Конечно, ну всё равно, если вы даже будете совершенствовать себя и найдёте в этом смысл жизни, вы всё равно отдаёте это другим. Ну вы же не можете совершенствоваться в заперти. Это все равно уходит дальше. То, что вы достигли сами, идет дальше. Вот так я хотел сказать. Мне осталось сказать большое спасибо всем, кто был в студии. Большое спасибо нашим телезрителям. Закончилась первой передача «Дежурный по стране» в этом году. Следующая, надеюсь, будет через месяц на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. писать традиционно, с Новым Годом. Пожалуйста, может, для... для мужа. не хотелось бы, но можно. У Рома Карцева так я всегда говорю, на-кася, Викуся. Вот, конечно, после праздничных дней довольно тяжело разговаривать, я испытываю некоторую усталость, и с этим хочу вас спросить, от чего вы больше всего в жизни устаете? Вот сейчас. От тупостей. От тупостей. От тупости кого? От тупости того, кто со мной беседует. От необходимости объяснять. От необходимости несколько раз одной. Потом плюешь и, и не можешь. И, и устаю от невозможности его, ему указать на эту тупость. То есть Я не без конца. Я захожу с разных сторон. Почему ты там не был? Ну говорю раз, одно, второе, третье. Ну, это разные, разные причины. А ты что, не мог? Ну, третий раз, четвертый что не был давно на, на этом где-то, либо в гостях, либо где-то. Четвертый раз говорю. Ну, все. То делалось. есть вы устаете не от дел, не от чего-то, а от тупости людей? От тупости, да. От тупости. А отдых от все. этого есть? Одиночество. одиночество, да. Выключение радио, телевизор. Одиночество – это есть отдых от тупости людей? Да. Мне кажется, это афоризм. Замечательно, спасибо. Что делать для того, чтобы утеплиться телу, понятно. А как утеплиться душе? Я опять отвечу то же самое. Тело утепляется, конечно, вещами, душа людьми, окружить плотнее к себе. Утепление это что-то родное, одно, второе, третье, сколько нарожающих. Люди. Люди. Боленькая толпа. Небольшая толпа. Что с ними делать? Что-то общее. Допустим, вот говорите обо во мне. Вот, сейчас мы это будем ну, делать. Ну, вот, вот и тепло. Боже, да, да, да. Добрый вечер. Вообще, Михаил Михайлович дежурный по стране, которая называется Россия. Но я думаю, что никто не удивится, если мой первый вопрос будет связан со совсем с другой страной, с Украиной. Вопрос номер один. Почему это все началось? И вопрос номер два. Чем все это закончится? Ваша, нет, ну с вашей тоже понятно, что вы ну, конечно, не, не да, политолог. Конечно, да. Но между прочим, перед вами народный артист Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ да. но ну, Украина хочет в Европу преступного, я здесь ничего не вижу, все мы хотим в Европу, куда же еще хотеть. И, собственно, Россия уже в Европе по всему, по еде, по одежде, по автомобилям, по телепередачам, это все заимствовано, это все Европа. Значит, мы осталось, я не знаю, что сделать, чтобы еще быть ближе, потому что уже все у нас европейское. Я имею в виду в магазинах, и мы пользуемся этим. но ну, единственное что, у нас была такая же ситуация, как у них. Просто это было в начале 90-х годов, и даже уже какой-то грузовик таранил ранил Останкина. И были такие же вооруженные люди, и что-то там такое происходило. И Гайдар вышел на экран и сказал, что все... Кто хочет, кто поддерживает нас, кто поддерживает новую жизнь, выйдите на улицы. Потому что считалось, что у Верховного Совета больше поклонников, больше электорат. И когда вышли все по призыву Гайдара, поняли, почувствовали, мирно, без огнеметов, без этих всех автоматов, без коктейлей мол, молча встали. Это были миллионы здесь, в Москве. И это было настолько очевидно. На чьей стороне, ну, по крайней мере, Москва, было настолько очевидно, что все это постепенно затухло, затухло и затухло. И в результате постепенно, но появилось все, о чем мое поколение мечтала Еда, еда, передачи о еде бесконечные. Это кто-то мог себе представить, что будут телевизионные передачи. Приготовление без конца, приготовление еды. Бесконечно модные какие-то там приговоры, поясочки, обсуждение баклажанного цвета, оттенков. И появились с этим, конечно, сопутствующие проблемы. Конечно, глупость, конечно, отсутствие смысла. Вот была оранжевая революция. И утонула, потому что власть тупых никто не отменял. Власть тупых, огромная власть у тупых. И они в каждом слое населения по вертикали распределяются очень равномерно. Именно по вертикали. Хохмад когда-то говорил, вот я такая чудная, замечательная, но если я попаду в Кремль, вы меня не узнаете. Потому что она будет окружена, окружена вот этими помощниками, которые бравые и туповатые. И особенно, и, и, и очень будет трудно что-то сделать. Вот так и случилось на Украине. Поэтому я не очень верю в революцию, я не верю в революцию. Конечно, они чего-то там добьются на Украине, но как бы это все снова не повернулось так. А чем закончится да. все на Украине? Чем закончится? Во! Во! Очень хочется рвать и метать. Потому что вот это соединение с Европой очень хочется рвать. Почему? Я и говорю, что мы в... сошлись с Европой, что хочется рвать, но не представляю а вдруг мы победим что же будет это же надо кормить Значит, россии новое братцы народов не потянуть просто значит надо сесть и договариваться вот что мне кажется нам грозит схема такая россия украина европа потому что не знаю смириться с этим придется потому что мы уже там Поэтому я думаю так, что эта схема должна сработать. Другое дело, у них там в оппозиции есть люди, которые жили за границей, есть люди, кто говорит по-английски, есть люди, они настроены решительно, я имею в виду сам народ, настроен решительно, он так просто, там что-то обязательно произойдет. Мне жаль, что у них нет Ельцина и Гайдара, мне очень жаль. Но есть мы, которые все помним и в случае чего можем рассказать. Пока. <свят> Без сомнения, самым главным событием января были праздники, поскольку они длились две недели. И все эти две недели люди обсуждали, что вот мы слишком много отдыхаем, не надо так много отдыхать, зачем мы столько отдыхаем. И складывалось такое ощущение, что многие люди относятся к отдыху как к работе. Это такая тяжелая, вынужденный труд и простой. Хочется у вас спросить, дайте какой-нибудь совет. Как сделать так, чтобы отдых перестал быть работой, а стал радостью и восторгом? Значит, во-первых, надо, чтобы все стали работать. Тогда отдых перестанет быть таким назойливым. Мы как-то сейчас отдыхаем по распоряжению правительства. А надо, чтобы мы отдыхали от усталости. Это совершенно другое дело. Ты, ты, ты, нормально, ты нормально отдыхаешь. Вообще надо зарабатывать. Сейчас появились люди, кстати, в нашей стране, никто не ждал их появления, волонтеры, которые работают, которые что-то собирают, которые деньги собирают, которые вещи собирают, которые во время отдыха работают. Так вот, надо зарабатывать и раздавать то, что заработал. Спасибо за внимание. В эти дни отмечалось 70 лет полного снятия Ленинградской блокады. Отмечалось, как нередко у нас бывает, странно, с какими-то скандалами, суетой бесконечно. И за этим потерялось главное. Мне кажется, что главное, мне сказал один из потомков вот, людей, которые были там, что, оказывается, в блокадах Ленинграда был такой принцип, он нигде не был написан, но все его знали. Выживи сам для того, чтобы помочь выжить другому. Вот это, мне кажется, поразительный совершенно закон жизни. Я хотел вас спросить, а почему, когда тяжелая жизнь, когда тяжелая, когда, ну, невозможно себе представить, что прижили эти люди, тогда, тогда люди хорошо друг друга относятся, замечают друг друга. А у нас сейчас, когда у нас никакой блокады, замечательно мы живем. Этот принцип кажется фантастическим, и мы не то, что не помогаем другим, мы просто других не замечаем, часто не видим. Хорошая жизнь ухудшает людей? Да, она их делает практичными, хорошая жизнь. Вообще в Ленинграде, конечно, я попал туда впервые, э, когда я пошел к Райкину, я увидел этих людей, там, конечно, сказочные люди, просто золотые люди, просто ленинградцы золотые люди, это более, более терпеливого, более интеллигентного, даже рабочего класса, даже любой старушки, я не встречал, по крайней мере, в нашей стране, И блокада здорово вычистила это население, потому что голодали люди, кроме, конечно, вот сейчас Гранин пишет, кроме обкома партии, где довольно полные люди. И всегда во всех странах социализма, почему-то при народном строе, значит, население должно голодать, а э, вожди должны крупно кушать и крупно, поэтому я так доволен, что сейчас есть еда. Что сейчас мы не бегаем и не смотрим, как они едят и как они выглядят. И что они там едят в пайковых магазинах. Ну, а то, что у нас, у нас же самое главное, 58 лет мужчина. Это был средний возраст. 58. Что такое 58? Это когда в расцвете сил мужчина вынужден просто умирать, согласно статистике. Но сейчас живут дольше. И от того, что живут дольше, вот это Андрей Маркович... И некоторая черствость появляется. Мы привыкли, что умирают молодыми. Это, я говорю, иронически, но это действительно, действительно наблюдать страдания молодого человека, красивого. И идет сбор средств. И сбор средств превышает все нормы. Опять волонтеры. И вот это показывает, что люди не стали эгоистичными. Люди не стали хуже. Просто люди относятся к тем, кто долго живет, Терпимо. Очень редко стали встречаться слова, Андрей Иванович, безвременно. Сейчас же на похоронах не говорят безвременно. Не обращал внимания, честно говоря. Как не говорят. Не безвременно ушел. Раньше часто говорили безвременно, безвременно. Это, это когда было так, сейчас, сейчас, вовремя, вовремя, вовремя, вовремя. Все спокойно, все хорошо, вовремя другое дело бывает страна как вы знаете такая как корея мы занимаем где то положение между северной и южной кореей так вот пока значит вот где корея там дружно плачут на кого ты нас оставляешь как жены покинутые все население а у нас уже когда умирает знаменитый и великий аплодирует европа ничего не скажешь вот аплодисментами Мне очень нравится, когда провожают знаменитые. Спасибо за внимание. ...носят графу против всех. и Видимо, ее внесут. Это был пятую графу «внесут» наконец. А это невероятно обрадовало россиян. Подавляющее большинство россиян считает, что такая графа необходима. Как вам кажется, почему россиянам так важно, чтобы можно было проголосовать против всех, то есть ни за кого? Я не думаю, что им важно, допустим, проголосовать там против всех, кого он знает... Против там семьи, против своих детей, родственников, знакомых. Чего тут голосовать? Он голосует против тех, кто в списке. Он их не желает видеть. И понять можно. Потому что уже в последнее время, ну, при довольно благополучной жизни, какие-то такие истерические призывы со стороны власти, какие-то такие истерические повороты. И это борьба с геями. Я не знаю, там... Видимо, с коррупцией удастся совладать раньше. У меня полное ощущение. Хотя коррупция многовековая борьба. Но модно с геями продлится еще дольше. И сейчас только в условиях Олимпиады от них как-то отстали. А как их потом будут выявлять? Как они там вообще эти, вообще ухитряются сойтись? И где-то надо дежурство поставить. Чтобы действительно вылавливать. Поэтому мы сейчас полны самых разнообразных сведений. О сексуальной жизни, о безвращениях, причём это всё сверху идёт. Внизу-то мы давно это знали. А сверху, оказывается, у них это... Вот это, наверное, и, и людей-то возмущает. Оторванность от... умышленная, конечно, оторванность от проблем. Все, кроме каких-то проблем, которые нужно, вот типа дорог, типа, все кроме этого. И сейчас уже даже появились, по-моему, вопросы, действительно, у каждого созревает вопрос, чтобы Олимпиаду продлить как можно дольше. Даже без спортсменов, не имеет значения. Без соревнов... Соревнования могут остаться, но без спортсменов, просто чтобы опять иностранные гости принимали нашу работу. Можно зафинделячить летнюю Олимпиаду. Лет через 50 где-нибудь в Красноярске. При условии, конечно, смягчения климата. Климат у нас суровый. А еще в, при этой думе он стал еще более суровый. Что значит движение вперед? Стали открытыми? Хочется закрыться. Стали закрытыми? Хочется открыться. Это есть движение. Сейчас хочется закрыться, обязательно закрыться. От всех. Но рано. Еда пропадет. И одежда пропадет. Рановато. Поэтому я думаю, что в графе надо внести не против всех, а вы за смягчение климата. Я за смягчение. Эта графа наберет очень много голосов. Климатографисты написали три хартии. Харти – это такой документ, который не имеет юридической силы, но в нём говорится о том, например, зачем снимается кино, какие задачи к кинематографии, какие должны быть фильмы. Такой имеет более морально-нравственный аспект. Как вам кажется, мне хочется у вас узнать, в принципе, творческие люди в большом количестве могут договориться, что такое хорошо, что такое плохо, в том деле, которые не занимаются? Ну, видите, они уже невозможно об этом не договориться, невозможно это всё смотреть. Причем я не только против наших кинематографистов. Я уже не могу видеть морги. Я не могу видеть отделение плоти от, от костей. Причем в этом же фильме полицейский зажимает рост и отворачивает. но зажимает и отворачивается. А почему я должен смотреть? Он отворачивается, я должен смотреть. Он же профессионал. Пусть он смотрит, а мы по его лицу должны догадаться, что там происходит. Так нет, он отвернулся, а нам все показывает. У меня отец хирург и, и мать врача. Я вырос среди бинтов и это всего. Но я с хирургом боялся ужинать. что мне не нравилось ужинать с хирургом. А когда вдруг в больнице Склифосовского открылся ресторан, это было ужасно. Что они там едят, думал я. Где они достают продукты? Вот поэтому, такой вот, а киношники, пожалуйста, все время в морге, все время в морге. Я вырос в военном госпитале, где мой отец был начальником этого госпиталя. С нами сидел за столом после войны, прооперированный отцом мой троюрный брат. Он сидел за столом, веселый, довольно обеспеченный. Только было... ужас начинался, когда он сходил со стула, он был без обеих ног. И он садился на вот эту свою вот эту вот доску с четырьмя подшипниками и ехал. Они все инвалиды тогда были на базаре. Но это, это было все равно, это было весело. Это было не так кроваво и печально, как в кино. Не так уж интересно. Он был прекрасный собеседник. Он там чем-то торговал, вначале на этой дощечке, потом у него появилась с Ферпуховского завода вот эта мотоколяска для безногого, потом у него появился уже и водитель, и он нам помогал, он был веселым, нормальным, все говорили, да, у него нет ног, но какая голова? Вот это жизнь и есть. Но киношники очень продвинутые ребята, очень хорошо получают. И ладно, если они еще показывают только кровь. Хотя они, не думаю, что они стремятся, чтобы мы все стали врачами. Но когда они показывают очень толковые системы ограбления, очень хорошо придуманы, потому что там люди получают большие деньги. И, и невозможно на старом. Значит, надо показывать, как ну, новые системы, как это ты все-таки открываешь эти сейфы, что ты делаешь, все реальный, реальный, реальный. И до того доходишь, кого же они хотят из нас воспитать. Ну, там врачей, а здесь кого? Киношники, если не договорятся, они закончат свой путь чуть раньше зрителей. Так, мне кажется. Я взял бумажку, чтобы произнести фамилию японского человека, которую я не могу запомнить. А это на самом деле новость, которую я вас попрошу сейчас прокомментировать. Вот она из всех новостей последнее времени и на самом деле может повлиять на нашу жизнь более всего, хотя я подозреваю, что многие этого даже не знают. Японский профессор Есинори Кувабара создал искусственную матку и сумел вырастить не ней козленка. То есть вопрос об искусственном человеке, это уже вопрос времени. Это уже понятно, что вопрос времени и денег. Как вам кажется, а каким будет мир, в котором не будет матерей? Матерей. А это тот мир, в котором мы, в общем, так достаточно уверенно движемся. Прекрасный будет мир. Мужчины перестанут получать эти жуткие известия по телефону. Миша, я давно тебе хотел сказать. Вообще, вот этот японский профессор, он, конечно, действительно взялся за интересный орган, но там вокруг много интересного. Вот если он возьмется и все это продолжит дальше работу, вот, и, не, не, и не будет запихивать туда козла, а просто будет что-то такое действительно очаровательное, Вот сделает ну, с ножками, с ручками, с грудками. И, и, и не надо черти что там выращивать. Во-первых, мы сами об этом позаботимся. Во-вторых, если ничего не будет выращиваться, тоже будет прекрасно. Просто то, что дол должно быть создано, пусть будет, допустим, вот это вот белокурое существо, стройненькое и упругое. Пусть оно будет, допустим, веселое, но с юмором. И обязательно но. Потому что веселое – это на пустом месте, но с юмором. Верное, но преданное. Ты тоже должен быть, потому что есть неверные но преданные это тоже хорошо. Но все-таки, лучше все-таки верное, но преданное. Но можно и неверное, но преданное. А если такая вот, такая будет, та, такое вот создание этого японского профессора вокруг этого органа будет все такое соблазнительное, то зачем это делать матерями? Я просто считаю, что это не надо расходовать такой замечательный материал. Можно просто что-то вроде дочерей. <свят> ну, именно что-то вроде дочерей. Причем она же еще будет, вместо того, чтобы поглаживать вот эти проклятые гаджеты и телефоны с целью что-то узнать, ты положил руку на коленку и спросил. А у нее внутри, видимо, будет что-то, и она тебе из Википедии очень точно ответит. Это... <свят> Это, можно, это... это моя тема, это замечательно. Вот это замечательно, причём это искусственно, это без болезней. Она будет здорова, видимо, и останется молодой, и переживёт нас всех. И будет такая вот, такая будет. Потом, может быть, мужчину такую выращивать, сразу со специальностью. Ну, конечно, где-нибудь, чтобы они в одном в отдельном месте жили где-нибудь. Может, на другой планете. И приезжали сюда только работать по специальности. И уезжали обратно. Вот. А я бы жил нормальной человеческой жизнью. Нормальной человеческой жизнью. С обычным началом, обычным концом. И жуткой страдающей серединой, потому что это страдание делает нас такими умными. А без страдания вот вот такое все искусственно выращенное, это не будет человеческое. Только страдание. Спасибо за внимание. А, тоже новость такая удивительная. 17-летний хакер из Петербурга изобрел вирус с помощью которого были сняты деньги, внимание, со 110 миллионов кредиток в США. Вот когда хакеру 17 лет, и он такие достигает успеха, это повод для печали или для радости? У нас давно бандиты, грабители развивается гораздо успешнее других. А почему? Государство не вмешивается в их работу. Не требуется никакого финансирования. Вот он одиночка такой, вот. может он и с кем-то, это неважно Они ни от кого, не дай бог, какая-нибудь помощь будет. Получается, помощь только полиции. Значит, они избегают этого всего, и в итоге добиваются огромных успехов. А есть вот второй, там там же в Америке, Сергей Брин, наш, московский человек, который лет в, в три года он уехал, и называется то, что отъезд из СССР, с самым, самым большим достижением его семьи. Значит, короче, вот этот гугл, это все, вот этот брит, московский мальчик, но он бы здесь ничего не мог сделать. В отличие от хакера, ничего. Потому что хакер не нуждается ни в ком, он сам. А этот нуждается во всех. Вот этот гугл, очки там, все это, что открытая для всех система, как тут создашь? Вначале ты упираешься просто в стену непонимания, потом ты упираешься в стену откатов Потом ты упираешься в то, что тебе навязываются соавторы в огромном количестве. Кто у нас разбогател от изобретений? Вы помните кого-нибудь? По-моему, никто. А Ребята, а если он еще, не дай бог, картавый и лысый, то вообще скажут, конечно, нет, он способный, но не Ленин. То есть у создателя шансов нет. У хакера в этой стране шансы огромные. Михаил Михайлович, вы зря садитесь, потому что мы переходим к той части нашей программы, где вы читаете ваше произведение, да. а вы это делаете, насколько я знаю, стоя. Михаил Михайлович, что я хотел спросить вас. Вот я думаю... Так, ну на это вы не ответите, от этого вы страдаете так же, как я, это вас не интересует, как и меня, тут вы мне ничего нового. На это мне все равно, что вы скажете, об этом вы тоже ничего не знаете, ну а это мы знаем все. И все-таки спасибо за разговор. а это про кого был? это про кого рассказ просто мне интересно стало кто это во время спрашивает просто мне интересно часто это просто какие то люди просто какие то люди я просто извините просто но ну, не фокусировал не, помер... не мог не поинтересоваться да. погода в москве минус тридцать ветер морозский записсть до середины недели другого в москве не ожидается может быть к концу следующей недели что то прояснится не у вас у нас в гидрометии Крышку приоткрыли, все веселятся. Закрыли, тишина. Открыли, висели, закрыли, тишина. Многие думают, что там висели все время. нет только, когда открывают. Я сам, я сам не следую советам, которые даю другим. Что я делаю сам? Тема следующих советов. Когда тебе подают в гардеробе, театральном пальто и говорят, извините, Михаил Михайлович, холодное. Ты благодарен судьбе. Что такое ум и что такое мудрость? Ум познакомиться с премьером, полюбить начальника ГАИ, сдружиться с налоговым инспектором, с семьей мэра, сидеть недалеко от губернатора. Глубокий ум. Оценить, готов ли ты стоять на вытяжку перед министром, ласкать директора, подолгу тешить мэриных детей – Все надо пресекать в момент знакомства. Беременность, прогнутость и длинную длиной в жизнь цепь разочарований. Короче, ум стремится, глубокий ум предвидеть, мудрость пресекать в зародыши. Спасибо за внимание. Как понравится женщине? Видимо, что-то мне отец говорил на эту тему. Не надо путать, Миша. Я люблю мужчин, которые хотя нравятся женщинам, умеют нравиться и нравятся, а еще лучше те, которые ничего не делают для этого, ни с внешностью, ни с поведением. Живут и работают, так и ведут себя, или не ведут себя. От этой сдержанности ощущение силы, от этой сдержанности ощущение надежности. У этих сдержанных, как ни странно, всегда есть деньги. Это... Ведь ведь деньги – это его положение в обществе, это просто как букетик цветов. И еще. Нужно быть тонким, сынок. Во-первых, худощавым, а во вторых понимающим, умеющим понять и высказать недоговоренность. Умеющим создать определенность и остаться, либо создать неопределенность и исчезнуть. Я люблю мужчин, который любит женщин, движение женщины, ее образ во время движения. Вот этот ветер, эту продуманную постановку ноги, беспорядочность прически, лицо, глаза – это ее творчество. Ее сон рядом с тобой – тоже ее творчество. Все, что ты видишь – ее творчество. Ее создание Всевышним достойно Нобелевской премии. Всем этим она притягивает взгляд. За взглядом тянутся руки, и все то, чем вы дорожите, все то, что ты готов положить рядом с ней, умоляюще, умоляюще, сынок, потому что вам предстоит нечто большее. Ты создан этого добиваться, а она создана этим распоряжаться. И здесь на последнем месте твои движения и поцелуй, на первом месте слова, текст твоих глаз и твоих рук. Теперь главное то, что можно у женщины купить, доля того, что она может отдать бесплатно если ты уверен в себе, если она уверена в тебе. Много женщин не бывает, их бывает очень мало. За короткую мужскую жизнь – одна или две. Короткая мужская жизнь бывает длиннее короткой женской. За мужскую жизнь можно встретить одну или двух, возле которых ты положишь свое тело и сердце. Потом твой мозг заменит твое тело, и ты будешь счастливей А пока эти два или еще хуже три несчастья в виде страстной любви – Выколоть из тебя все твое своеобразие. Все твое своеобразие. Я читаю первый раз. Но временно, временно руководить этим процессом никому не удавалось. Но это не главное. Мы с тобой говорим о мужчинах, которые любят, и которых любят за то, что они любят. Твоя любовь дает ей уверенность, а тебе неуверенность Ибо ты так и не узнаешь точно. Она может сбежать с саксофонистом, не пытайся вернуть, пусть пройдет по этой спирали сама. Я люблю мужчин, которые любят женщин, я люблю тонких, сдержанных людей по обе стороны этой драмы, но встречаться с ними лучше после этого, ибо во время этого с ними говорить не о чем. Спасибо за это. Думаю, да. Тогда мы переходим к той части, где вопросы задают зрители, и сначала они будут на экране. Пожалуйста, первый вопрос. Добрый вечер. Я родом из Сибири. Галина. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Скажите, пожалуйста, а кому нужны риторические вопросы? Кому, кому нужны риторические ответы? Больше никому, так я думаю. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Артём, я приехал сюда из Ставрополя. Господин Жванецкий, скажите мне, пожалуйста, стоит ли мне жениться на красивой девушке? Мне с ней хорошо, но я не хочу, чтобы дети были похожи на неё. Можно жениться, но не иметь детей. А когда привыкнете, то мои дети не помешают. Хороший ответ. И следующий вопрос. Михаил Михайлович, здравствуйте. Меня зовут Валентин. Это мой друг Артур. Сложно представить, но бывало ли такое, что при встрече с очень важным для вас человеком вы терялись? Или всегда бывало, что спросить или сказать? И за кого в последний раз вы теряли дар речи? Нет, дар речи я, конечно, не теряю. Но теряюсь часто, очень часто. ну при встрече с человеком умнее меня я теряюсь. К счастью, это бывает довольно часто. Но просто в последнее время уже реже. Теперь я обращаюсь к вам. Кто хочет задать Михаилу Михайловичу вопрос, поднимите руку и возьмите микрофон. Пожалуйста. да Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Я хотел какой вопрос задать. В преддверии Олимпийских игр рубль усиленно дешевеет. И вопрос мой такой. Как вы думаете, если наши спортсмены завоевают больше всего золотых медалей, будет ли рубль так усиленно дорожать? Так же. Замечательно. Только если они продадут свои медали, <звы> это будет усиленно дорожать. Но я с легким ужасом жду окончания Олимпиады. С легким ужасом. Там... Чего только не готовят нам, потому что, ну, явно, все, склынут все приезжие, уедут иностранцы, останемся одни мы, мы одни. Короче, останемся мы одни и будем жить уже по своим правилам. Вот это меня и пугает. <звы> да, Добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Один российский классик сказал некогда, что патриот настоящий печется о благе своей нации. Националист больше занят тем, что ненавидит другие. А вот э, как вы считаете, или как вы можете охарактеризовать понятие нации для нас сейчас на постсоветском пространстве? Для многих из нас, как вы, как э, Кикабидзе, Айтматов, они все наши соотечественники. В принципе, нация – это букет разных цветов, стянутых пограничниками. Если бы не было пограничников... Не было бы такого понятия. А когда есть границы, то ты понимаешь, что ты вот человек... это Дорогие россияне, как говорил Ельцин, мы, значит, россияне. Я, к счастью или к сожалению, совершенно русский человек. К счастью или к сожалению, пишу только по-русски. К счастью или к сожалению, не владею никаким другим языком. Поэтому мне даже недоступно знакомство с женщиной в другой стране. Вот такого я... До, до такого состояния они никогда не доходил. Просто ну, не в состоянии. Я помню, как я листал словарь, чтобы сказать, как она мне нравится. Это было ужасно. В советское время при встрече с американкой я листал словарь. Потом я давал ей этот словарь. Потом она что-то говорила. И это была встреча на самом низком уровне. Спасибо большое. Пожалуйста, кто еще хочет задать вопрос, какой-нибудь редкий случай? Спасибо, Анастасия. Да, пожалуйста. Да. Михаил Михайлович, добрый вечер, меня зовут Елена. Все, что вы говорите пишете, невероятно поэтично и одновременно невероятно бесстрашно. В этом бесстрашии вы дожили практически до своего замечательного юбилея. Можно это озвучить, да, количество этих цифр? Вам очень хочется произнести, Елена. Это прекрасная цифра. Не надо. Хорошо, не буду. Это прекрасно, но не надо. Зачем? Вы знаете секрет? Или у вас есть лекарство против страха? Я пробовал пить. <свят> я, я этим лечился всегда. но э, Во-первых, питье не помогает э, в личном горе. Питье не помогает в страхе. Питье не помогает ничего. Можно упиться до бессознательного состояния, но потом ты приходишь в себя... Знаешь, вот как у нас в Москве, в чём ужас этой жизни в Москве? Приезжаешь в Москву, заснуть – проблема, проснуться – куча проблем. Ты не знаешь, что лучше – или заснуть, или проснуться. Поэтому вот эти, меняешься одно на другое. Вот так же, чтобы быть бесстрашным, да ничего не надо, надо иметь талант, который будет тебя тащить, как собака. Вот он, он иногда затащит тебя туда, куда ты вовсе не хотел. Но так хорошо пошло, что тебе стыдно самого себя остановить. Просто стыдно. И ты, значит, это, это вот пишешь, и, и идешь, идешь, и лезешь, и, и, и уже ты, ты, ты даже выхода не знаешь, где выход, и останавливаешься. Это называется миниатюра. Ты остановишься. Меня зовут Марина. Да. Я хочу вернуться к вопросу о женщине. Вот Когда смотришь на нашу русскую женщину, она всегда хороша. Ухоженная, причесанная, на высоких каблуках, с маникюром. Вы И про русскую женщину Я про русскую женщину говорю. Просто я не понял. Ага. Понятно. Красивая, статная, ухоженная русская женщина. И чаще всего проблема возникает с мужчиной. Очень много одиноких женщин. Почему эта проблема возникает у нас в России? Наша советская власть очень долго выводила эту породу женщин и очень долго уничтожала породу мужчин. Все-таки женщинам удалось уцелеть как-то в этой борьбе за существование. Мужчины потеряли достоинство, мужчины потеряли мнение. Они меняли мнение на еду, еду меняли на мнение, на свои взгляды, на пайки. И в результате они превратились в таких каучуковых, Они только ночами, свободу слова, только ночами, и неизвестно, могли ли не доверять жене. Вот только ночами. Такие фразы, как «Ты знаешь, почему я так написал? Теперь я тебе скажу, почему я так выступил». Это всё ночами, всё шёпотом. Поэтому, а мужчина говорить очень сложно. Поэтому мужского нету, а там есть... Я сейчас хочу вас спросить, это меня задело. То есть, если у нас э, такие чудесные женщины, которых Марина видит, я реже вижу таких прекрасных женщин, у меня, у меня плохое зрение просто. Если у нас такие замечательные женщины, одиноки, то виноваты обязательно мужчины, а женщины не виноваты в своем одиночестве? Они умеют быть заботливыми, они умеют понимать мужчин, они умеют быть бескорыстными. Нет. Вы сказали о том, что они прекрасно выглядят, И что вот, ну, они действительно прекрасно выглядят, они действительно красивые. Они сейчас все с, этой, с новой одеждой, они стали очень соблазнительными. Правда, в Москве они немножко искусственные, как те, которых этот японец выводит. Они, потому что они попадают сюда определенной задачей, попадают, пытаются справиться с этой задачей. Э, никто уже не говорит слово «люблю» и никто не пытается любить. Все пытаются как-то как пристроиться и устроить свою жизнь. Я все-таки утверждаю, что вопрос именно выращивания мужчин. Как-то так получается, что красота женщины – это красота, а достоинство мужчины – это выращивается очень долго. Вот достоинство мужчины не зависит от внешности. Вот он должен быть достоин, он должен пройти через какие-то страдания и сохранить честность, сохранить порядочность, сохранить вот, вот желание нравиться женщинам, вот эту сдержанность и силу сохранить. Ему это очень трудно. Женщине легче одеться, покачаться на ногах, чуть-чуть навести на лицо, и ты, в общем уже готова к тому, чтобы был аншлаг вокруг себя. Я советую сказать большое спасибо людям, которые пришли в студию, большое спасибо всем, кто нас смотрел. Следующая передача будет необычная, и мы будем подводить такие итоги, которые мы не подводили в этой программе еще никогда. Но это будет через месяц эта передача закончена. Спасибо, всем кто нас смотрел, всего доброго, до свидания, пока. Прямо в Семугорье, Семугорье. Упамню себе. Я так и пишу, всему Нижнему. Спасибо. Светочки в Ногинск. Спасибо. Михаил Михайлович, вы не планируете приехать? В Тулу? Да. Я вообще не могу планировать. Я не приезжаю без приглашения. Стараюсь не приезжать без приглашения. Это будет нахально. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Да. Всего самого доброго. И вам здоровья. Спасибо. Кому? Лена. Леночка. Елена. Ой, у меня была сестра. Но имя это сейчас, ведь тогда было это имя Владимирич. Да. да да да, да. Так что я знаю, откуда по сестре. Александр из Намёры зачём он. Пожалуйста. Может, для мужа, Геннадия. Геннадию через жену. Как вы зовут? Надежда. Надеждачки. Долгарей тебя бесконечного. Харихат, вот у вас в следующем месяце юбилей. Да. Об это время люди думают о времени, мне кажется. Как вам кажется, время же придумали люди. Да. Если бы мы не придумали время, жизнь была бы лучше или хуже? А как было. мы бы встречались с женщинами? По если сердцу, если они себя, не правда? знают время до сих пор, правда. Но мы, мы когда мы, мы им вдалбливаем, что 8 часов вечера, ты сразу после 7 и перед 9. Вот мы им это так вдалбливаем, они не знают, где лево, где право. Это все надо, надо, они говорят, вот туда надо поворачивать. А куда туда, если ты за рулем? Поэтому вот время нужно для того, чтобы, я думаю, что объяснить женщине. Для любви. Для любви. И больше вообще, вот, вот может идти в беда, а дальше отменить. Ну, дальше же начинается график работы. Не надо. Может быть и не надо. Тогда, конечно, тогда не будет ни просроченных ничего, ни недосроченных ни ничего. По-моему, да. По да. Он будет веселей. Будет... Веселей. Хороший день. Его можно абсолютно точно. Я думаю, да, что мозг будет готов. Вот когда третья зима, где-то всё-таки придётся считать.